Глава 14. План союза Олбани. В 1754 году мы ожидали новую войну с Францией, и приказом Палаты Лордов был собран конгресс представителей разных колоний в Олбане для обсуждения среди губернаторов шести наций путем защиты наших земель. Губернатор Гамильтон, получив этот приказ, ознакомил с ним палату, поставив задачу приготовить достойные подарки для индейцев на этот случай и назначив спикера, мистера Норриса и меня, Присоединится к мистеру Томасу Пейно и мистеру секретарю Питерсу делегатами от Пенсильвании. Палата утвердила это назначение и предоставила нам товары для подарков, хотя им не нравилась идея выходить за пределы провинции. В середине июня мы встретили других делегатов в Олбани. В конце концов я продумал и изложил план объединения всех колоний. под одним правительством, которое мог понадобиться для обороны и других важных общих целей. Когда мы были проездом в Нью-Йорке, я показал там мой проект мистеру Джеймсу Александрову и мистеру Кеннеди, двум джентльменам с большим опытом в государственных делах. Поддержанное их одобрение, я решил показать проект Конгрессу. И вот тогда выяснилось, что несколько делегатов написали проекты вроде моего. Сначала на обсуждение был вынесен вопрос о целесообразности создания союза. Его встретили единодушным одобрением. После этого был собран комитет, в который вошли по одному члену от каждой колонии для рассмотрения нескольких проектов и отчётов. Мой проект был признан лучшим и с несколькими поправками принят. Согласно этому проекту, генеральным правительством должен был управлять генеральный президент, назначенный и поддержанный короной. А Верховный совет должен избираться представителями народа из нескольких колоний, собранных в соответствующих ассамблеях. Дебаты по этому проекту велись в Конгрессе ежедневно вместе с обсуждением индийского вопроса. Возникло много препятствий и трудностей, но в конце концов мы преодолели все, и проект был единогласно принят. Его копии приказали передать в совет по торговле и в ассамблеи нескольких провинций. Его судьба была странной. Ассамблеи не приняли его, потому что считали, что в нём много привилегий, а Англия решила, что в нём слишком много демократии. Торговый совет поэтому не утвердил его и не рекомендовал к рассмотрению его величества. Зато была создана другая, более пригодная для этой цели схема. согласно которой губернаторы провинций и некоторые из членов соответствующих советов должны собираться для управления войсками, строительства фортов и так далее, и использование для этих целей средств из казны Великобритании, которые впоследствии должны вернуться актом парламента, устанавливающим налог на Америку. Мой проект вместе с моими размышлениями о его поддержке можно найти среди моих печатных политических трудов. Следующей зимой, во время моего пребывания в Бостоне, у меня было множество возможностей обсудить оба проекта с губернатором Шырли. честь из наших разговоров по этому поводу можно найти среди упомянутых выше документов. Различные и противоречивые причины, по которым мой проект был отклонён, приводят меня к мысли, что он был таким стоящим, и я всё ещё считаю, что его внедрение было бы целесообразным для обеих сторон. Колонии, если бы объединились согласно с проектом, стали бы сильнее в своей защите. Не было бы нужды в введении английских войск. и, конечно же, можно было бы избежать дальнейших претензий на налогообложение Америки и кровавого противостояния, которое они вызвали бы. Однако такие ошибки не являются чем-то новым. История полна государственных и управленческих ошибок. Посмотри вокруг на белый свет. Как мало из нас осознают, где есть благо, а ещё меньше из нас, зная это, следует за ним. Руководители государств, имея много дел на руках, обычно не очень охотно рассматривают и приводят к выполнению новые проекты. Поэтому лучшие государственные практики редко внедряются из мудрых соображений, а скорее форсируются оказией. Губернатор Пенсильвании выразил своё одобрение, отправив проект в ассамблею как такой, который кажется ему составленным с большой чёткостью и мудрой мыслью. Поэтому рекомендован к их пристальному и серьёзному вниманию. волата, однако, под руководством одного участника взяла его на рассмотрение в моё отсутствие, что я считаю не очень честным, и отклонила его к моему большому унижению, не уделив ему должного внимания.